Жоэль Дикер Правда о деле Гарри Квеберта Моим родителям. Исчезновение. Суббота 30 августа 1975 года. Единый диспетчерский центр полиции. Что случилось? Алло, меня зовут Дебора Купер. Я живу на сайт Крик По-моему, я только что видела, как какой-то мужчина гонится в лесу за девушкой. Опишите точно, что произошло. «Да я не знаю. Я стояла у окна, смотрела в сторону леса и увидела там эту девушку. Она бежала между деревьями, и ее преследовал мужчина. По-моему, она пыталась от него спастись». «А где они сейчас?» «Я... Я их больше не вижу. Они в лесу». «Немедленно высылаю к вам группу, мэм». Именно с этого звонка начались события, всколыхнувшие весь город Аврора, что в штате Нью-Хэмпшир. В тот день бесследно исчезла Нола Келлерган, местная девушка 15 лет. И больше ее никто никогда не видел.